«Шестьдесят». Я огляделась в поисках платья, и тут меня озарило. «Клара, да ведь Миринда ушла в костюме графини. Во что мы тебя переоденем?» Мы бросились к сундукам и начали судорожно вытаскивать одежду. чепцы, фартуки, холщовые деревенские платья, грубые башмаки. Идем к мэтре Сненон Но Кларе, похоже, не улыбалась. Снова выслушивать вопли и причитания. «Погоди, посмотрим все вещи. Вдруг что-то да найдётся. И действительно, на самом дне отыскалось вполне приличное платье и пелерина к нему. Платье подходило на любой размер и любую фигуру, потому что на спине его можно было стянуть завязками. «Одевайся поскорее, до выхода несколько минут». Но Клара задумчиво молчала и не прикасалась к платью. «Ты ведь помнишь все слова графини?» — неожиданно спросила она. «Да, а что?» — морковка кивнула сама себе, точно приняла решение. «Роль графини Вероники нужно сыграть тебе». «Что?» Мои глаза едва не вылезли из орбит от удивления. «Клара любит театр, мечтала об этой роли. С чего бы ей отказываться?» «Слушай, платье не так плохо». Мне показалось, я поняла, в чем причина. «И пелеринка кружевная, ты будешь отлично выглядеть». «И ты будешь отлично выглядеть, пепе. Клара посмотрела мне прямо в глаза, схватила платье и сунула его мне в руки». Я ведь вижу, как вы здесь смотрите друг на друга, ходите вокруг до да около, как два кота вокруг миски со сметаной, но почему-то никак не объяснитесь. Мне думается, роль влюблённых — отличный повод поговорить по душам». «Как?» — растерянно пролепетала я. «На сцене?» Найдете способ». Клара взяла быка за рога и отступать не собиралась. В конце концов, за влюблённых лучше всего говорят взгляды. «Давай-ка оденем тебя». «Я не влезу!» У меня от волнения вспотели ладони. А волосы-то, волосы в полном беспорядке. Но Клара, на удивление, скоро управилась и с костюмом, и с прической. И все же мне чудилось, что в этом платье с оборочками я еще больше походила на поросёнка. Рукава врезались в плечи. Хорошо, что они прикрыты пелериной. Клара ворвалась в гримерку мэтре Сненон и застыла, будто громом пораженная, глядя на новоиспечённую графиню Веронику в рюшах. «Простите, Мэтрис Нинон, я не могу сегодня играть. Представляете, какая неприятность?» Ударилась ногой ящик с реквизитом. «Здесь так тесно, и я теперь хромаю». Клара, как истинная актриса, сделала несколько неуверенных шажков, ойкая и шипя сквозь зубы. Вот кому бы следовало работать в театре. Мэтрис Нинон побледнела, вытащила из кошеля на поясе флакон с нюхательными солями и поднесла к носу. «Я всегда говорила, что здесь невыносимые условия, бедная моя девочка. После премьеры я отведу тебя к метру Фарзи». Она строго посмотрела на меня. «Вся надежда на тебя, Пепе. не подведи. Да, совсем забыла, зачем я пришла. Мне нужны ваши фамильяры. Призовите их поскорее». «Зачем?» — спросили мы в один голос. Дмитрий высказал отличное предложение. Пока идет спектакль, фамильяры поищут Миринду. Она не могла далеко спрятаться и, надеясь, что ей хватило ума не выходить за территорию Академии. Клара соединила ладони, и у ее ног сел, поводя носом, хорошенький клорик. Морковке не пришлось вслух озвучивать просьбу, ведь фамильяр был частью ее души и все понял без слов. Моя лиска гуляет, но я ее попрошу. Наша мысленная связь с лисичкой была пока. Не очень четкой, но я верила, что она меня услышит. Лисенька, поищи меринду». За тонкой холщовой перегородкой раздался гул голосов. Смех, шорох шагов, гости рассаживались по местам. Графиня Вероника появится только во втором действии, и то ненадолго я проеду в карете, запряженной тройкой лошадей. Карета, как и лошади, будут иллюзиями, но осязаемыми и почти материальными. Они развеются через пару минут, однако этого времени хватит, чтобы я проехала по сцене, поглядывая в окошко. «Клара, присядь. Тебе тяжело с больной ногой. Пеппи, за мной!» Мы отправились в противоположный конец гримерки, выбрались из-за холста, попав в крошечный закуток, где мне предстояло ждать своего выхода. Мэтрис Нинон подала мне лесной орешек, весьма обычный на первый взгляд, но я и прежде видела подобные. Это не настоящий орех, свернутая иллюзия. Стоит бросить такой орешек на пол, и он превратится во что угодно. Прекрасное платье, порхающую фею или вот даже в карету с лошадьми. «Не пропусти свой выход», — напутствовала меня мэтрис Нинон. Как только Ди скажет «я больше никогда ее не увижу», а всполох ответит «хозяин, жизнь часто бывает непредсказуема», «я знаю, знаю», — остановила я неугомонную... Руководительницу, которая, да ей только волю, пересказала бы мне все второе действие наизусть. Она строго зыркнула и наконец ушла. Через несколько мгновений зал наполнился громом аплодисментов, но вот рукоплескания стихли, и мэтрис Нинон хорошо поставленным голосом поблагодарила всех присутствующих за то, что они посетили отчетный спектакль театральной студии. Она поблагодарила отдельно Мэтра Ависа и Мэтрис Звонг. У меня аж скулы свело, как представила милейшую Памелу с ее двуличной добренькой улыбочкой. Пока я боролась со скоминой, Мэтрис Нинон перечисляла поименно всех студентов, участников студии. Вот грянул второй зал аплодисментов, зазвучала музыка, и спектакль начался. У меня так тряслись ноги и руки, что я боялась выронить орешек раньше времени, поэтому я изо всех сил сжала его в кулаке. Я слышала только голос Ди, но я так часто наблюдала Дмитрия в роли Эдуарда, что голоса мне было вполне достаточно, чтобы во всей красе представлять благородного принца в изгнании. Я так залюбовалась им в своем воображении, что чуть не пропустила реплику всполуха. «Хозяин, жизнь часто бывает непредсказуема». «Ой», — прошептала я, поскорее бросая к ногам орешек. Тот взорвался белым дымом и тут же обратился в тройку белых лошадей, золотую карету и кучера Вала и Леврея, сидящего на козлах. Я вскочила на подножку так резво, будто была изящной феей. Откуда только силы взялись? Миг, и карета вынесла меня на сцену. Зрители закричали от восторга. Их лица в затемненном зале виделись мне сплошными светлыми пятнами. Я искала взглядом одно единственное дорогое мне лицо — Мы с Дмитрием увидели друг друга одновременно. Он и по роли должен был изобразить удивление, но сейчас ему даже стараться не пришлось. Глаза диры Он провел по ним ладонью, стряхивая морок. «Пеппи?» — беззвучно произнесли губы. Похоже, не один он был потрясён сменой графини Вероники. С другой стороны сцены застыли ошарашенные артисты. Вот и все. Явление графини состоялось. Назад хода нет.